Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Недавно совсем в газетах промелькнула информация, по телевидению я во всяком случае ее не, не видел и не слышал о ней, а вот в газетах в некоторых было о том, что Абхазия и Южная Осетия могут войти в состав союзного государства России и Беларуси. Что это такое? Ну, вроде бы, с одной стороны, так, первоначальное восприятие, ну, хорошо. Ну, в общем-то, да, хорошо. То есть, можно говорить о, о возрождении страны, о возрождении союза, который был. Но так ли это на самом деле? И э, вот э, саммит, или как его там называют, ОДКБ, который тоже прошел буквально несколько дней назад в Москве, Вы знаете, значит, он показал, с одной стороны, внешние рамки приличия, что все вроде бы поддерживают, все. Но на самом-то деле, ведь давайте скажем так, хочет ли Каримов, президент Узбекистана, вернуться в состав государства, когда он сейчас самостоятельное государство? Или хочет ли Назарбаев вернуться в состав СССР, так скажем, или союзного государства? Названия могут быть разные. Конечно, нет. Дело в том, что, понимая причинно следственной связи, мы уже с вами рассматривали, СССР был расчленен в исполнении директивы 20.1 от 18 августа 1948 года. То есть, это вот мировое закулисье, оно имеет вполне определенные планы. Я думаю, многим уже это стало понятно. Поэтому расчленяли не народы. Народу это, кстати, не надо. Я вот, в частности, в Узбекистане был, у нас там одна часть была, и когда СССР распался, приходилось выводить офицеров, солдат там и так далее. Это гора Китаб, Шахаризабс, э, недалеко от э, базы Ханабад, где самолеты базируются. Вот, там самый мощный был, единственный уникальный э, комплекс, лазерный, по которой мерил параметры движения спутников с очень высокой точностью, в мире другого подобного не было, Вот на высоте 3000 метров. <coughs> так я просто к чему говорю, что вот я там видел, народ-то там держит за рабов, то есть э -э, страну поделила элита, вот я что хочу сказать, элита. То устройство, которое мы с вами вот рассмотрели на примере толпы пирамиды, если помните, Значит, мировая мафия, элита и дальше народ. То есть это надсмотры, вернее, рабовладельцы, надсмотрщики и рабы. Поэтому страны ОДКБ, которые входят в состав ОДКБ, не страны, а их руководители, они вряд ли стремятся вернуться вот в те рамки, которые сейчас идет речь о переговорах, И Бородин этим, Павел Павлович, занимается созданием союзного государства. А ничего не получается. Почему? Потому что возникает вопрос, а на каких принципах будет строиться это союзное государство? И здесь опять мы выходим на понимание произвола, то есть концепции управления. Значит, э, дело в том, что вот глобализация, это же объективные процессы. Суть глобализации заключается в чем? Глобализация – это процесс концентрации, управления всеми общественными процессами на планете Земля. И он объективен, то есть его нельзя ни отменить, ни запретить, он есть. И долгие столетия, даже тысячелетия этот процесс шел. Сейчас он фактически подошел к своему завершению. Значит, и глобализаторы решают накопившиеся проблемы. Ну, значит, это тема отдельного разговора. Но я хочу сказать, что вот этот процесс объективен. И от него никуда не уйдешь. Страны и народы стали зависеть друг от друга, Все переплетено. Общая система трубопроводов, торговли, туризма, значит, денег, кредитно-финансовая система, там, отдыха, семейные связи и так далее. То есть на планете все перевязано. И возникает в этой ситуации вопрос, как жить. И принцип, который мы с вами говорили, разделяя властвуй, Он сейчас перестает работать. Он действует против самих глобализаторов, поэтому они теряют контроль над процессами. А они пытаются его сохранить за счет там всяких приемчиков. Но это тоже предмет отдельного разговора. Поэтому э, речь идет о том, что какой принцип сейчас объективно можно предложить. Мы говорим, что в сложившихся условиях, когда глобализация завершена, Можно только, значит, предложить принцип «соединяй и созидай», то есть то, что и говорится в концепции общественной безопасности. Но элите этого не надо. Почему? Потому что, а на ком она тогда будет паразитировать? Это значит, знаний давать надо народу. А они как раз паразитируют на том, что народ – это быдло, которому, значит, там школы для элиты, школы для народа, для быдла и так далее. То есть разделение вот это. То есть Речь идет о понимании справедливости и несправедливости. Давайте задумаемся, вот многие там говорят, вот Путин, Путин, вот хорошо, значит, он там делает много хорошего. Да, нет вопросов, некоторые вещи нормально. Но, вот в системах управления есть такой термин «необходимые условия», вернее, два термина, понятие «необходимые условия» и «достаточные». То есть для того, чтобы система любая, в том числе и страна, работала устойчиво, и процессы в ней устойчиво протекали, это касается технических систем, социальных систем, должны выполняться два комплекса условий. Необходимые условия, без которых просто нельзя обойтись, и достаточные условия. Так вот, многие сейчас, в том числе и патриоты наши, они говорят о необходимых, действительно необходимых условиях. Но эти условия недостаточно для того, чтобы выйти на устойчивый процесс развития. Вот эти два термина, необходимые и достаточные условия, ну, им, их надо очень хорошо себе представлять. Для чего я это сказал? Вернемся к Путину и к стране нашей. Что в ней делается? Мы говорим, что с точки зрения концепции общественной безопасности надо строить справедливое общество. Для того, чтобы построить справедливое общество, общество справедливости, надо решить две задачи. Первая задача – народ должен понимать, что происходит в стране. И вторая задача – надо готовить управленцев которые были бы способны реализовывать новые задачи на базе нравственности, вот те, которые провозглашают концепцию общественной безопасности. И на, базе, и на базе решения вот этих двух задач осуществить бескризисный, бесконфликтный, бескровавый, значит, перехват управления всеми общественными процессами, чтобы вывести систему на устойчивый по предсказуемости курс развития. С этой точки зрения смотрим. В стране под управлением Путина выполняются эти вот два условия. То есть народу даются необходимые знания? Нет. Школа, вот реформа школы, там, значит, нацпроекты и так далее, сейчас я о них тоже скажу. Значит, там ведь все нацпроекты сводятся к чему? Зарплату учителям повысить, компьютеры в школы поставить. Хорошо, хорошо. Необходимо, необходимо. Но это недостаточно для того, чтобы. Построить общество справедливости, потому что самое главное в реформе образования содержательная сторона вопросов обучения. То есть, что давать детишкам, какие знания давать, о чем эти знания, а дают фактологические знания, которые не связаны, то есть формируют вот тот самый калейдоскоп кашу в голове. Итак, система образования не обеспечивает значит формирование общества справедливости подготовку управленческого корпуса. Весь управленческий корпус готовится по западному менеджменту. А мы уже говорили о том, и неоднократно говорим, и в концепции общественной безопасности. И даже уже на Западе книга издана, Конец менеджмента называется, где они говорят, что это вот весь менеджмент, он себе уже и жил. Надо переходить на самоуправляющиеся системы, то есть то, о чем говорится в концепции общественной безопасности. А наших управленцев все готовят тоже в кусочно рваном режиме, каждый честно делает свое дело. То есть вот он управленец, вот он управляет стал литейным производством, он умеет там значит, кадры подбирать, еще чего-то, а целостного понимания у него нет. Вот в чем вся штука. Поэтому получается, что руководство страны во главе с Путиным Строит общество несправедливость, По факту. Хотя многие вещи делаются. Кстати, эти многие вещи, вот давайте задумаемся о так называемых нацпроектах, откуда они взялись, вообще говоря, эти нацпроекты, сбережение народа, Солженицын посоветовал и так далее. Наша элита, ну, так сказать, Кремлевская и, и же с ней, там все, кто наверху, и вот там наверху, до них стало доходить. народ там рет. Полтора миллиона в год, и до них стало, с помощью нашей, так сказать, стало доходить. Если все передохнут, то кому они нужны будут на Западе? То есть наша элита стала понимать, они же там никому не нужны. Когда наши ринулись, там, Митчел этот, э, стал литейный магнат из Череповца, а его туда не пускают. Алюминиевые короли туда тыркнулись, их не пускают. У глобализаторов все схвачено, им России богатые конкуренты, им не нужны богатые Ходорковские, Березовские, там и прочие-прочие, Абрамовичи не нужны. У них все там свое есть. Эти все вот мальчики, которые попались на эту удочку, они вляпались, значит, в Гарвардский проект и, в общем-то, подлежат уничтожению. Как это будет, ну, можно тоже вести отдельный разговор. Но я к чему говорю? Значит, что э, наша элита стала понимать, что если народ передохнет весь, то они на Западе не нужны. И они озаботились, как будто раньше не понимали, что народ спивается, что пиво губит молодежь там и так далее. Занялись сбережением народа. Появились нацпроекты, по образованию я уже сказал, потому что, ну, ну и чего, повысили зарплату. А если учитель безнравственный, если ведь скоро не будет учителей нравственных, которые будут наших детей и внуков учить, потому что все учителя курят, пьют и так далее, дети на них смотрят. Что это такое? Возрождение села. Давайте скажем, а возрождение села без возрождения машиностроения Возможно? Значит, требуется еще один Нас-проект, возрождение машиностроения, значит, и так далее. И все остальное, все это обречено, то есть ничего не получается. Все эти Нас-проекты терпят крах, в том числе и с жильем. Почему? Потому что все это вписано в кредитно-финансовую систему мировую. И все эти люди уже прекрасно понимают, то есть получается, что ничего не получается у нас. А если задуматься, ну, например, об обществе несправедливости, с точки зрения концепции общественной безопасности. Вот Рома Абрамович, олигарх, денег куча, там, жен меняет, ездит на теплоходах, на самолетах. У нормальных людей, вообще говоря, возникает вопрос, а за что это ему? Он что, сделал какое-то открытие? Значит, добился каких-то выдающихся ну, что ли, успехов в освоении, Чукотки там или еще что-то. За что такие деньги -то? Откуда деньги? Зим. А его держат, тем более его советуются с ним, там, из него, конечно, качают бабки и так далее. Для чего его держат, хотя место на нарах там, потому что все эти, значит, олигархи, все они деньги добыли преступным путем. Взять того же этого друга Потанина, который там в Куршавиле, Куролесил. Это же надо же, значит, мажут наших девушек, которые там берут черный икрой, и те, значит, голые их намазывают икрой, они изображают негритянок. А батюшки наши, которые тоже, так сказать, они говорят, надо как-то вот более скромными быть. То есть все поддерживают вот эту систему. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы народ привык. И молодые смотрят, оказывается, да, вот Ром у него яхта, у него самолет, у него там так далее. То есть народ потихоньку привыкает. Значит, оказывается, могут быть сверхбогатые, могут быть очень богатые, а могут быть очень бедные. Так общество устроено. Чуете я к чему говорю? Так вот оно, масло подорожало, то есть вот так оно всегда было, есть и будет. И народ привыкает к этому. Поэтому вот это и есть бесструктурное управление. Поэтому явно, что при всех там необходимых условиях, которые вроде бы нужны, значит, и хорошие вещи, но они недостаточны для построения общества справедливости. Поэтому в нашем государстве строится общество несправедливости. И рано или поздно, по закону времени, все это рухнет. А более того, если посмотреть... С точки зрения толполитаризма, значит, ведь, ну, что такое толполитарное общество, вы знаете. Значит, формируется один вождь, лидер, народ все смотрят на него, и, ну, как в песне Высоцкий пел Владимир Семёнович, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Это формируется специально. И такой лидер, когда его убирают, а процессов самоуправления, они не включены, Все зиждется на одном, вертикаль власти. И тогда все рассыпается, и здесь в мутной воде все будут ловить рыбку. Этот момент тоже не исключается, поэтому устойчивости-то никакой нет. И делается это целенаправленно. Когда это произойдет, как это произойдет, ну, тоже можно прогнозировать по определенным параметрам. Пока, я говорю, вот сдерживает от решительных шагов, мировой закулиси то, что в нашей стране пока еще есть ядерное оружие. И они боятся, что, значит, ежели чего, то, так скажем, недалекие люди, не обладающие системой глобального мышления, могут его применить, и произойдет глобальная катастрофа. Поэтому они вынуждены с этим считаться. Вот. А вообще говоря, вся система управления в нашей стране, она поражена коррупцией, И это тоже не секрет, потому что все, и глава государства говорят, надо, надо вот бороться. А кто будет бороться -то? Коррупционеры будут бороться с коррупцией, что ли? Да никогда. Поэтому эта проблема тоже не будет решена. И возвращаясь к началу нашего разговора о том, что вот Абхазия и Южная Осетия вступают. Ну да, хорошо, это необходимо. Но это не изменит положение дел в целом в стране потому что э, уже речь идет и о, о дкб страны вот собирались и в газетах уже пишут о том что э, возвращаемся к временам холодной войны когда восток значит россии будет противостоять западу то есть это все тот же принцип разделяй властвую а он э, не входит в планы мирового закулисья вы знаете что у них что переход от двухполюсного мира к многополюсному Им не нужна ни одна страна, которая могла бы претендовать на монополию вот этой мировой мафии, мирового закулития или мирового правительства на осуществление глобальной политики. Поэтому они сделают все для того, чтобы это не состоялось. Как? Ну, я уже намекнул вплоть до устранения лидера, значит, на которого ставки сделаны, и... Россия распалась, Шаймиев независимый Татарстан, значит, Рахимов независимый Башкортостан, а там процессы очень серьезно идут. Вот, э, по телевидению не говорят, а в газетах-то пишут о том, что все это идет. В том числе многие другие регионы страны, губернаторы, значит, они этой вертикали властью с самого начала были недовольны. Поэтому.. Э, достаточных условий для э, построения стабильного общества, управляемого нет. То есть, вот говоря о необходимых и достаточных условиях, я говорю, что да, некоторые там, ну нужны нас проекта Ну да, вроде надо, чтобы совсем народ не передох, что-то, значит, надо там денежки какие-то выделить, чтобы не умирали. Вот еще что-то. Но это не решает кардинально всех задач. Более того, это загоняет болезнь вглубь. Более того, народ Вот явная несправедливость он видит, явное негодяйство он видит, а вот неявное он как-то, ну как, вроде хорошо, вроде как-то живем, он не понимает. Но это не меняет положение дел и тех последствий, которые за этим последуют, за вот всеми этими неразумными, так скажем, действиями. Завершая э, такой вот короткий анализ, что ли, Значит, я хотел бы что сказать в общем для тех, кто смотрит эти ролики. Значит, ведь цель этих роликов какая? Чтобы люди сами научились осуществлять такой анализ. Концепция общественной безопасности позволяет это сделать. Тот, кто владеет вот этой методологией, накладывая основные положения на рассматриваемый процесс, можно четко определить. Значит, вот, ну, накладываешь, например, какое общество у нас строится? Толпы элитарное, а это общество несправедливости. Значит, образование дается всем? Нет, дается ненужное. Кредитно-финансовая система какая? Мировая, судный ростовщический процент. Значит, будет толк? Не будет толка. Ну, я думаю, и так далее. Поэтому э, я призываю всех вот зрителей и эти предназначения вот этих роликов, потому что многие думают, зачем они, кто это, вот, для чего это делается, Цель их для того, чтобы возбудить интерес у самых широких народных масс, у людей вот, к этим знаниям и дать им ну, хотя бы обозначить подходы к самостоятельному анализу ситуации, которая происходит в нашей стране и в мире. Спасибо за внимание.